Глава девятнадцатая. Какая неожиданная честь вновь встретиться с советником Ше. Ровный, почти приветливый тон. Никто в этой комнате ему не поверил. «Джуэр, видно, твой дядя очень беспокоится о тебе, распослал сюда своего воспитанника». Я обернулась к нему с улыбкой. «Не дядя, я сама попросила советника Ше навестить меня и рассказать о брате». Зачем он пришел? Только бы он продолжил играть роль озадаченного мужа, никак не подозревающего жену в коварных интригах. Глава Бай в глазах Шеяо должен был любить меня и верить мне. А я должна была убить его. Только чуть позже. Твой брат? И правда, должно быть, Фуэр скучает по тебе. Ведь так, господин Ше. Шеяу ловко нацепил маску полуироничной вежливости, но не стал приветствовать Байсина поклоном. Молодой господин скучает по госпоже Минджу и лично просил доставить ей письмо. Черный змей не лгал. Он и правда протянул мне послание. Я развернула листок и узнала руку Синфу. Твое печенье слаще печенье наставника. Не только. И все же больше, чем я могла мечтать услышать от него. Фуэр, он хотел, чтобы я вернулась. Кажется, Джу Фэй плохо запомнил рецепт. Я улыбнулась и отыскала глазами стол с письменными принадлежностями: Господин Ше, мне придется просить вас передать записку наставнику Синфу. Конечно, госпожа Минджу. Я бросила Байсину предостерегающий взгляд и прошла к столу. Всего несколько минут, и наше представление будет окончено, а Шаяо покинет Шаньлу. Зачем только Байсин пришел? Это было не похоже на него. Он ведь понимал, что его присутствие только все испортит. Кажется, госпожа Бай забыла сообщить вам о нашей встрече. Я замерла, но лишь на миг. Потом я расправила бумагу и развела чернила, бросив беглый взгляд на Шаяо. Этот змей решил. Будто Байсин ревнует меня к нему. Он хотел увидеть, как глава Бай злится. Он хотел урвать хоть немного торжества. Но Байсин не поддался. Взял кувшин и наполнил одну из чаш. Будто встреча с советником учения ворона не была для него неожиданностью. «Не выпейте?» Он протянул чашу Шеяо почти дружественным жестом. «Этот кувшин — мой подарок госпоже Минджу. Разве оно не горчит, Джуэр?» Байсин повернулся ко мне и медленно вылил вино на пол. «Я думал, ты принимаешь подарки только от друзей. Или этот глупец имеет честь считаться твоим другом?» «Что он делал?» Моя рука дрогнула, и черта получилась слишком длинной. «Байсин». Смехший я пополз с ядовитой змеей. «Госпожа Бай не дружит с глупцами. Она их использует». «Странно. Почему же тогда она до сих пор не использовала вас, господин Ше? Или мне о чем-то неизвестно? Быть может, потому что она занята, используя кого-то другого?» я, будто говорил, сейчас она использует вас. И правда, глупец. Нет, сейчас они оба были глупцами, готовыми забыть о том, ради чего пришли, но не позволить другому одержать верх. Быть может. Байсин улыбнулся. Но эта улыбка была острее ледяного лезвия. Вот только быть использованным госпожой Бай гораздо приятнее, чем позволять использовать себя убийце своего отца. Что он делал? Он не смотрел на меня, будто не чувствовал моего прожигающего взгляда. «Кажется, глава Бай решил вспомнить старые счеты. Для меня они и правда никогда не имели значения. А вот для вас... Жаль, если так. Кажется, ваш отец отправился к праотцам еще до моего появления на свет». «Отправился к праотцам?» — прошепел Шияо. Байсин, это было совсем не похоже на него. Прошу прощения, мне стоило уточнить. Был отправлен». «Люди Лотоса и правда забыли о совести или в вашем учении никогда не слышали об этом слове?» «Совесть? Кто же научил вас этой премудрости? Быть может, ваш наставник, глава У? Тогда вам не следует слишком уж доверять своим познаниям. Ведь в этом деле ваш учитель — полный невежда. Тогда мне стоит послушать ваши наставления. Я слышал, что ваш отец знал еще меньше об этой премудрости». Я не сводила взгляды с их лиц, чувствуя, что еще немного, и пламя вырвется даже из-под вечного льда. Но Байсин лишь кивнул, будто его ничуть не задели слова о дяде Байфене. К несчастью, ни моему отцу, ни главе Уджичену не удалось сравниться с вашим наставником. Тогда бы господин Шамо был жив, как и мой дядюшка Ду. Не пытайтесь убедить меня. К чему мне делать это, если вы до сих пор не поняли, что только у Балину Ба было выгодно пожертвовать вашим отцом? То к чему говорить с вами об этом? Ваш наставник легко пожертвовал даже учеником почтенного Ханьшуя ради очередной ссоры между главами учений. Что же говорить о вашей жизни? Джуэр. Разве она уже не обещана тебе?» Он не смотрел на меня. Он не ждал моего ответа. «Глава Бай, глупо пытаться убедить меня в том, что это не ваши люди убили моего отца. Но ваш отец сам пришел, чтобы пожертвовать своей жизнью. Убить господина Ду. Разве ваш отец мог не понимать, что за это его тут же настигнет расплата? Но вы правы. Вам не стоит так уж сетовать на оба Алина. Ведь он все-таки взял вас на воспитание и позволил верно служить во благо великих целей». «Что бы вы ни говорили, какой бы ложь вы ни приготовили, это не имеет значения. Я никогда не буду служить Белому Лотосу. А раз глава Бай лично пришел ради встречи со мной, значит, такой глупец, как я, очень бы пригодился вам, не так ли?» «Служить госпоже Белого Лотоса разве не значит служить Белому Лотосу?» Байсин повернулся ко мне и протянул руку. «Джуэр, ты дописала?» Я поднялась и подошла к Шаяо. «Прошу вас, передайте это Джуфею и скажите Синфу, что сестра скучает по нему». «Непременно». Черный змей отвесил мне поклон и забрал послание. Нужно было развести их как можно скорее. Но никто из них не хотел упускать шансы задеть друг друга. Прежде чем стать госпожой Белого Лотоса, госпожа Минджу звала меня братом. Поэтому куда бы она ни направилась, для меня она всегда будет семьей. Госпожа Бай, вы хотели сказать. Я предупреждающе сжала ладонь Байсина. «Раз ты закончила, нам пора возвращаться». Не глядя на Шияо, он взял меня за руку и повел за собой. И все-таки не вы спасли ее на мосту Хоу Янь, глава Бай. Черный змей. Он все еще был полон яда, но каждый раз, когда он пытался укусить меня, у него исчезали зубы. Он был беспомощен, ему оба знали об этом.